В больших группах заранее заданная тема занятия поможет направить в нужное русло поток энергии и внимания и стимулировать комментарии людей, которые раньше боялись разделить свой страх. Визуализации. Направленная на глубинное пространство исцеления, визуализация обращается к прощению, благодарности, радости и поиску «высшего Я». Рекомендуется проводить визуализации по крайней мере по одному разу каждый вечер. Рассказы о себе. Что происходит в жизни людей, которые вошли в эту дверь? Почему они здесь? Что они надеются вынести из этого переживания? Научились ли они чему-то во время работы? Музыка. Музыка открывает сердца. Влияет на дыхание и объединяет энергию группы. Она часто сразу же оказывает лечебный эффект. Выбор может быть разный. Но любая спокойная музыка может использоваться как фон, А простые зажигательные песенки отлично помогут вновь пришедшим. Особенно я рекомендую песни аффирмации Луизы Хэй. Движение. В середине вечера люди устают и желательно физически встряхнуться. В этот момент включается веселая танцевальная музыка. Всех просят встать и двигаться так, как хочется формы исцеления. Здесь мы говорим о фитотерапии, гомеопатии, акупунктуре, работе с телом, питании, лечении нашего отношения к жизни, повторном рождении и многом другом. Круг – это место обмена информацией о способах лечения, которые попробовал каждый человек. Это также место чтобы рассказывать о великолепных врачах и поддерживать работников здравоохранения в их работе. Философия. Философия, лежащая в основе целительного круга, это представление о реальности, которую создает сам человек. Мы все отвечаем за свою жизнь, и таким образом мы, получаем возможность для духовного роста. Мы передаем слова надежды и исцеления всем и особенно больным СПИДом. Мы считаем своей привилегией делить время и пространство с людьми, которые выбрали такой мужественный путь. Мы уважаем и почитаем этот особый путь. И поддерживаем их и себя в том, чтобы подняться над страхом и паникой, которую распространяют газеты и телевидение. Мы – существа любви и света, не ограничены в нашей способности исцелять свои жизни. Объятие. Последние по порядку, но не по значимости, на моих семинарах – это время объятий. Я предлагаю, чтобы люди обняли как можно больше других людей. Это также время поговорить друг с другом или со мной. Мы хотим, чтобы люди уходили из группы поддержки, чувствуя себя лучше, чем когда они пришли к нам. Здесь они испытывают душевный подъём, и это чувство может длиться неделями. Они встречают друзей, с которыми потом могут перезваниваться или встречаться. Иногда два или три предложения по телефону могут сыграть существенную роль в вашей жизни. Поэтому группа несет помощь и поддержку людям, которая им нужна каждый день в нашей группе. Вы можете попросить все, что угодно, и мы по возможности дадим вам это. У нас есть команда, которая посещает наших членов, нуждающихся в утешении и смехе. Мы собираем пищу для программы помощи больным, которые не могут оплатить даже жизненно нужные вещи. Люди часто предлагают свою помощь. И это может быть всё, что угодно, начиная от предложения убраться в доме до бесплатной стрижки. Возможности безграничной. Игрушечные мишки. Когда мы были очень маленькими, плюшевые мишки были нашими лучшими друзьями. Мы могли поведать им все секреты, и они никогда не фыркали на нас. Они дарили нам бескорыстную любовь и всегда помогали уладить наши проблемы. Когда мы вырастаем и сталкиваемся с проблемами, ребенок внутри нас пугается, так что игрушечный медвежонок может оказаться крайне полезным, чтобы успокоить нас. Я хотела бы видеть на каждой больничной кровати по медвежонку. Один врач в Нью-Йорке жалуется, что я учу взрослых мужчин инфантильному поведению, предлагая им держать у себя плюшевых медвежат. У меня такое ощущение, что этот человек был лишён детства. Сейчас медицинское общество начинает признавать пользу от подобного лекарства в кавычках. В одной из больниц Нью-Йорка каждый больной который перенёс аорто-коронарное шунтирование, получает медвежонка. Игрушка служит двум целям. Когда больной чувствует позыв кашлянуть, он должен сжать медвежонка, чтобы предотвратить расхождение швов. Кроме того, игрушечный мишка несёт им чувство любви и безопасности. Лечение. Сегодня еще один совершенный день на Земле. Мы проживем его с радостью. Я знаю, что я не один на этой планете. Каждый человек, место или предмет связаны друг с другом. Что вредит одному, вредит и всем нам. Следовательно, что лечит одного, может лечить и всех нас. Мы хотим любить и поддерживать друг друга, и этим помогаем исцелить всю планету. Мы олицетворяем любовь, мы делимся любовью, и нас исцеляет любовь. Сегодняшний день содержит для нас только приятные переживания. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.